Голова двенадцатая Твою ж мать! Смог, тебя что в клетку веномом стошнило? Было очень похоже. В центре клетки висел большой подрагивающий ком из шерсти и смолы, протянувший к стенкам множество толстых и тонких смоляных жгутов. Смог, надувшись пузырем, ничего не отвечал. лишь периодически икал, выпуская на волю небольшие группки дурно пахнущих пузырей. «Будь добр, убери, пожалуйста, из клетки смолу, а то твой товар некондиционного качества». Тяжело вздохнув, он просунул сквозь решетку тоненький щуп, с сосал всосал в себя всю смолу и еще раз громогласно икнул, покрывшись множеством быстро лопающихся пузырьков. Я приподнял клетку, оставившись в две пары буравящих меня злобных красных глазок. Неплохо. Двоих смог, смог поймать живьем, Плюс шесть трупиков. Для эксперимента более чем достаточно. Пожалуй, надо взять с собой майора и ту троицу, что он приготовил нам для первого выхода. Пора с ними познакомиться и провести хотя бы небольшое боевое слаживание. Тяжело булькающий смог, громко рыгнул, наполняя воздух запахом мокрой крысиной шерсти. «Да что с тобой такое? Ты не заболел ненароком? Может, тебя крысы какой-нибудь бубонной чумой заразили? Или ты просто пережрал крысятины?» Смог удрученно покачал головой и вместо ответа начал раскрываться. В том смысле, что его пузо немного разошлось, образуя небольшую дыру. И стоило мне к ней склониться, как из нее выскочила здоровенная крысиная морда. громко щелкнув гнилыми зубами в мильметре от моего носа. От неожиданности я чуть опять не испачкал штаны, отпрыгнул назад, заваливаясь на пятую точку, одновременно с этим активируя потрошитель. Но никакой опасности уже не было. Дыра на пузе питомца затянулась, и он продолжил содрогаться, время от времени устало рыгая. «Понятно», — немного придя в себя, криво улыбнулся я. Ты как тот охотник в анекдоте про медведя. «Батя, батя, я медведя поймал!» «Так неси сюда!» «Не могу, медведь не пускает!» «Ты как вообще? Ползать-то можешь, да?» «Тогда ползи сразу на стройку к своей колыбельке. Там мы тебя от этого чудовища освободим. А мы пока пойдем шефа найдем». Долго его искать не пришлось. Все они занимались ограблением склада в метрах в пятидесяти от нас. Я заявился к ним с толпой, поймав шефа, выталкивающего телегу вверх по пандусу. С тех пор, как мы здесь ковырялись, тут многое изменилось. Дорогу прилично расчистили, нависающие над пандусом обвалившиеся плиты зафиксировали стойками, ворота не убрали, но прорезали в них такую дыру, что от них мало что осталось. Даже дорогу до бомбоубежища слегка выровняли. Теперь по ней сновали тележки со взрывоопасным грузом. «Товарищ майор, разрешите обратиться?» «О, а что это так официально? Вчера чуть ли не в открытого меня послала, сегодня товарищ майор!» «Не помню такого», — открестился я. «Может, это из-за пелены паучьего дерьма, сползающего с моего лица, которого вы взорвали? Интонация голоса слегка изменилась, и вам показалось, что я чем-то недоволен». «Помнится жена полковника Цукермана». первый раз, уходя от меня под утро, тоже говорила, что ничего не было, и мне просто показалось. Ладно, что там у вас? Тут у нас одна идейка появилась, как наладить производство артефактов. Идейка с натяжечкой, но если сработает, то сможем получать на халяву по несколько артефактов в день. Вы же достаточно взрослые, чтобы понимать, что бесплатные артефакты бывают только в мышеловках. Так и есть, подтвердил я. Только эта мышеловка ржавая и со сломанной пружиной. Если делать все аккуратно и с подстраховкой, то опасность там небольшая. Возьмите ребят, что с нами завтра пойдут. Приглядимся друг к другу, посмотрим, кто как действует. Ладно, хватайте телегу, в убежище все расскажете. Нет, нам на стройку надо идти, где мы вчера с вами веселились. Там все покажем. И не беспокойтесь сильно. Мы все продумали, чтобы нас мышеловка не перемолола. «У нас крысы есть». Я показал ему клетку с пищащими грызунами. «Слава богу! А я уже думал, что вы от сухпайков так устали, что решили рагу из крысятины сделать». «Вполне допускаю, что совсем в скором времени нам так и придется делать. Но сейчас эти крысы для другого». «Мы пошли. Подходите на стройку как можно быстрее». «Ну, если как можно быстрее, то вот, держите телегу, дотащите до убежища». А я пока парней соберу. Ладно, только убедитесь, чтобы на них всех каски были. Это важно. В итоге, пока мы довезли груз до склада, пока разгрузились, майор с обещанными бойцами уже ждали нас у ворот, что выходили на стройку. Вернее, это были два бойца и один грузный мужик, уже явно давно переваливший через средний возраст с бронзовым от загара лицом. Тот, стоя чуть в стороне, жадно чадил сигаретой. С ним пока нам встречаться еще не приходилось. Да и двое остальных парней встречались с нам лишь мельком, в очереди за пайком на завтрак. «Так, пацаны, знакомьтесь, это Михалыч, позывной злорадный. Он к нам от строителей прибился, единственный, кто тогда оттуда выбрался, по пути несколько зараженных своей знаменитой саперной лопаткой угомонив». Майор кивнул на пояс мужика, где сейчас висела сложенная лопата. явно армейского образца. Я видел такие в хрониках последней войны. Оружие последнего шанса. Легкое, прочное, безумно острое. Продвинутая разработка тогдашнего ВПК. И, как оказалось в умелых руках, вполне отвечающая своему званию. Он единственный, кроме меня, кто воевал в последнем конфликте. Опыт не совсем подходящий под современные реалии, но опыт и есть опыт. Тогда он служил снайпером и последние дни не слезал с крыши, отстреливая особо взорвавшихся уродов. Сейчас, когда мы будем организовывать многочисленные вылазки, придется сворачивать все эти дозоры. Им нужно получить опыт работы в полях и подзаработать уровней. Эти ребята поднаторели работать с пулеметом. С ними и пойдут. «Это Дмитрий, позывной миротворец». Естественно, все его называют миротворец или просто мир. Это Володя, позывной психохич. Или в простонародье просто псих. Лучше тогда хич, а то я от психонервничать начинаю и психовать. Это никому не нравится. Это Зубар и пророк. Они добрались до нас с другой военной части. И за пределами базы пророк ваш командир. Слушайте его и выполнять все приказы. Все ясно. Злорадный засмолил вторую сигарету от первой и подошел поздороваться. «Здорово, парни! Руки в последнее время у меня огрубели, но можете на меня рассчитывать. С нынешними ограничениями только слепой с 500 метров не попадет». «А при чем здесь ограничения и легкость попадания?» — не понял я. «И снайперского оружия в последнее время стрелять пробовали?» «Вообще ни разу не пробовали. Но я слышал, что мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы сейчас на порядок выше, «Где-то к пяти километрам приближается». «Забудь», — махнул рукой Михалыч. «Я, наверное, целый ящик боеприпаса расстрелял, пока не понял, в чем дело. Думал, или ослеп, или руки с перепоя слишком трясутся. Потом только дошло, о каких ограничениях система твердит. Я знаю, что случается с пулей, но дальше пятисот метров она не летит. То ли растворяется в воздухе, то ли просто падает на землю. Принимайте это как факт». «Понял». С нашим оружием я такого не замечал. Хотя мы все время в основном в упор работали. Если вдаль стреляли, то, дай бог, максимум на сотню метров. У пулемёта и калаши ограничения те же, — стрял миротворец. Только разброс на таком расстоянии гораздо больше. Уж нам-то вдаль пострелять пришлось немало. От нашей крыши граница обстрела как раз по дальнему забору стройки шла. Понятно. А это, случайно, не ты чуть нас... Не пристрелил, когда мы сюда только пришли. Это я был, повинился Хич. Извиняйте, но там с такого расстояния хрен поймешь. Люди это или уроды прыгучие, что оттуда в это время лезли. Мы людей вообще никак не ждали. Ясненько. Хотя это и странно. В самом нижнем было три миллиона жителей, плюс поселки вокруг, плюс лето. На дачах многие ночуют. Из города люди толпами должны были валить, даже если там лишь каждый сотый выжил. Тут не так далеко от города. Кто-нибудь обязательно должен был дойти. «Никого, кроме вас, не было. Да и что сейчас об этом гадать?» — пожал плечами майор. «У нас сейчас все равно путь только один. Как говорили древние, делай, что должно, а получилось, как всегда. Разворачиваем базу, концентрируем ресурсы, прокачиваем людей». Только после этого можно будет делать вылазки в город на разведку. Хотя мы вон, к балах не скатались, постояли, побились головой в непроходимую стену, потеряли двоих людей, море боезапаса, и, не сосавши, угвездили обратно». «Это понятно», — возразил я. «Но все же в защите войны не выиграются. Нападать тоже нужно». «Несомненно. Если вы расскажете, для чего вы нас сюда притащили...» А может, этим и займемся?» «Конечно. Только сейчас дело как раз не в нападении, а, как вы выразились, в концентрации ресурсов. Попробуем поменять дохлую кресетину на полноценные артефакты». «Интересно, и каким это именно образом?» «Пока мы шли, я ввел их в курс дела, вкратце обрисовав им существующую иерархию в паучьем царстве и с кем нам придется иметь дело». С такими ребятами вы еще не встречались. Думаю, что главнее этих фиолетовых уродцев в их обществе только легат, но тот скорее как военный вождь. Да вот в продолжении рода и производстве всяких ништяков эти крабопауки на вершине пищевой цепочки, и они привыкли к полному подчинению. Не знаю, получится ли у нас договориться, но попробовать стоит. И главное, слегка не впопад закончил я. Вот там из-за угла мой питомец выглядывает. Не стреляйте по нему. А то он может обидеться, а у него сейчас и так настроение не очень. Еще минут десять ушло на знакомство отряда со смогом, произведшим на всех сильное впечатление, только усилившееся после того, как они узнали, что это порождение бочки со смолой для заливки крыш. В общем-то, тебя, Хич, можно называть его окрестным отцом, ведь. Это же ты тогда прострелил хранилище наботов и этим помог зародить вот это чудо?» Смог подтверждающий икнул, в очередной раз наполнив воздух затхлым запахом крысятины. «Фига себе, крёстный! Такой ночи приснится, посидевшим проснешься. Да и робот ваш, когда он вот так сзади нас со своей возбужденно торчащей пушкой ползет, мне становится не по себе. Да, Тузик у нас настоящий самец, но доминировать любит больше над монстрами. «Так, пришли. Сейчас, чтобы вы там не увидели, никакой стрельбы. Тузик, это тебя тоже касается. Никакой стрельбы без моего приказа. Зубар, следи за лесом. Не забывай воздух просматривать. Остальные за мной. осмотримся. Я подошел к спуску в котлован, заглянул под растянутую над ним паутину. «Хм, а это что-то новенькое. Этот паучара явно не любит сидеть без дела». Вода после вчерашнего дождя до конца так и не ушла. В образовавшейся грязи продолжали лежать остатки пауков и строительного мусора. Кое-где с потолка свисали полотнища паутины. Однако было и кое-что новое. В дальнем углу висела около десятка достаточно больших коконов с непонятным содержимым, подвешенных к потолку. Полок под ними значительно провис. И, насколько я помнил, вчера их здесь точно не было. Дав полюбоваться пейзажами всем остальным, я пришел к однозначному выводу, что на сегодня я уже достаточно накупался в разном дерьме, и что лезть в эту грязь мне совершенно неохота. «Тузик, иди -ка сюда!» Я поднял с земли кусок толстой проволоки, согнул, разогнул его несколько раз, разламывая на две части, изгибая из них два грубых крюка. Прицепил к идущей от Тузика веревки. втыкая крючья в углы паутинного полотнища. «Булава, помоги!» Я активировал потрошитель, зарезая паутину вдоль края котлована, одновременно приказывая тузику двигаться прочь. Покрывало зашелестело, вплетенные в него оболочки пауков и строительный мусор затрещали, захрустели, ломаясь от трения друг об друга. И покров, следуя за отъезжающим тузиком, начал сворачиваться и слезать с котлована будто стягиваемое с кровати одеяло. Показалось гнилостное дно, разобранные мной на части скелета пауков, потом целые, до которых я еще не добрался, на покрывале показались первые коконы, выворачиваясь, они падали на него сверху, отъезжая отъезжая назад. Снизу донеслось недовольное верещание, и показалась фиолетовая туша паука. Сам он, как и три сидящие рядом с ним крысы, располагались на второй паутине, сплетённые посередине между залитым водой полом и навесным потолком. «Тузик, стоп!» — остановил я нашего робота, когда от крыши осталось не больше двух метров, и два прикрывающих паука и его подопечных от возможного дождя. Роду это не очень понравилось. Он яростно шипел, клацал клешнями и шебуршал мозговыми отростками, однако поделать ничего не мог. Ноги его были атрофированы, Они подходили для ходьбы, так что ругаться он мог сколько угодно. А вот сделать что-нибудь серьезное – это вряд ли. «Пошипи мне еще здесь. Я ведь не поленюсь за большим тапком сходить и прихлопну тебя как того и положено обнаглевшему паучку. Так, миротворец, хич, займитесь покрывалом. Там полно паучьих скорлупок. Надо проверить все на наличие артефактов. Но в первую очередь вскройте коконы. Надо посмотреть, что у них такое». Злобный прикрывая их, не забудь в небо поглядывать, а я попробую с нашим гостем поболтать». По мере приближения к пауку, отбрыски его сознания со вчерашнего дня, поселившегося у меня в голове, начали ворочаться, всё сильнее пробуждаясь от анабиоза. С трудом пересилив эту волну, пробуждающегося вечно голодного холода, я подошел еще на пару шагов, присев на краю котлована и, глядя прямо в многочисленные глаза собеседника, произнес. «Приветствую в нашем времени!» Честно говоря, как вести разговор с пауком, я не знал. Поэтому начал, основываясь на небогатом опыте, что у нас появился во время освобождения зубра из плена примерно такого же существа. «Признаюсь сразу, мы не очень рады вашему прибытию». Одновременно с этим я щелкнул кнопкой зажигалки, запаляя небольшой огонек, привлекший все внимание паука, и начал формировать в голове яркие мыслеобразы, отчетливо представляя, как покрытое хитином тело пробивает бронебойные пули, ломая твердый покров и выбивая изнутри фонтанчики из лимфы и перемолотых в фарш потрохов. А затем, как его паутиновое жилище загорается, и от жара начинают лопаться отложенные им яйца, корчится и шипит его из решечённое пулями тело, запекаясь в собственном соку. но это не обязательный сценарий я быстро схлопнул старую картинку и занялся возведением новой мы вполне можем сотрудничать у нас вкусная жирная еда я потряс в воздухе клеткой с крысами отчетливо представляя как паук с наслаждением высасывает из них растворенные до однородной массы внутренности и новые послушные работники с тебя требуются артефакты я передал образ энергочеек потрошителей и разнообразных пластин широким спектром применения. «И чем качественнее будет твоя продукция, тем слаще и дольше ты будешь жить. Что скажешь?» Вместо ответа в воздух звилась одно из мозговых щупалец с необычайной скоростью ударившего меня в макушку. Я этого ждал, почувствовал это загаженным паучьим сознанием кусочком души, поэтому, как бы он ни был быстр, я был быстрее». Продемонстрировал ему средний палец, активируя потрошитель, и разрубая им воздух над собой, отсекая часть щупальца. Потрошитель не активировался, мозговой щуп не распался на части, со всей дури врезав мне показки, заставив меня приземлиться на пятую точку. Рядом раздались мешки мира и хича. «Твою мать!» Я заскрипел зубами, и как я забыл, что эта тварь может нейтрализовать артефакты, произведенные его народом. схватил рукой продолжающий долбиться в мою каску щуп, не обращая внимания на то, что будто схватился за оголённый провод, накрутил его на кулак, поднялся на ноги, бросив холодный взгляд на весельчаков, еще даже не начавших обирать трупы, а с интересом наблюдающих за устроенным мною представлением. «Миротворец, вы все уже собрали? Что в коконах? Краткий доклад?» «А, погоди, сейчас!» За невыполнение приказа оба лишайтесь половины дневной нормы на наботов. Ясно? Не слышу? Так -то точно, разнесся не слишком дружный ответ. А я вот прикрываю их, почесал Пуза Михалыч, пряча очередную дымящуюся цигарку в рукав. Как ты приказал? И на небо не забываю поглядывать. Отлично, сквозь сжатые губы прошипел я, содергаясь от ударов мозговых волн. Вытащив нож, одним рывком отрезал щуп и бросил обрезок заверещавшему монстру. «Ну так что? Будем договариваться или перейдем к плану «Б»?» Я поджег подготовленный факел, тут же вспыхнувший жарким, чадящим огнем. «Что надумал? Ты нам артефакты...» Я отчетливо представил, как паук хватается щупом за лежащий около ног крысы-артефакт, протягивая его в мои открытые ладони, в ответ получая одну из крыс. Или гори оно все синим пламенем. Отпрянувший в самый дальний угол, паук мелко задрожал. Одно из непострадавших щупалец скользнуло к ногам грызуна, обвилось вокруг артефактной пластины, поднялось в воздух, опустив ее на землю около моих ног. «Значит, договорились», — сам себе не веря произнес я. «Держи, твоя плата». Я дал по зубам паре попытавшихся выпрыгнуть из клетки крыс, подцепил их дохлого собрата, швыряя его к самой пасти паука. «Один артефакт, один труп. Еще меняться будем?» В итоге к моим ногам опустилось еще три пластины. еще три крысиных тушки полетели вниз. К этому времени оголодавший паучара уже схватил своими клешнями одно из тел. С боков головы у него выдвинулись две полых прозрачных иглы, сквозь которые в тушку крысы полился растворяющий сок. Несколько часов, и та будет готова к употреблению. Омерзительное зрелище. Ну так мне с этим уродом детей не крестить. По-моему, прекрасное начало сотрудничества, оповестил я его, собирая с земли артефакты. И чтобы закрепить это дело, вот тебе еще пара работников. Я дождался, пока метнувшиеся вперед щупы не вопьются в макушки живых крыс и продолжил. А это лично от меня, как знак особого доверия. Многострадальное тело моего питомца слегка разошлось в стороны, из него выпал толстенный крысиный хвост. Я схватился за него, вытаскивая наружу неподъемную тушу килограмм в тридцать весом. Нихрена себе, урод! Я держал руку на высоте груди, а его нос и передние лапы упирались в землю, скребя ее черными когтями. «Офигеть, какие монстры у нас под боком живут!» «Вот, хочешь такого работника?» «Сделай мне что-нибудь особенное!» — я послал пауку четкий образ энергоячейки. «И я принесу тебе много всего по-настоящему вкусненького!» Еще один жгут впился в голову короля всех крыс, и тот тут же обмяк в моих руках, опустился на землю и скользнул вниз к своему новому хозяину, тут же встав на задние лапы и сложив передние на груди. Минута, и в них начал разгораться тусклый свет. «Вроде контакт прошел на удивление удачно», — потёр ладоши майор. «Осталось только придумать, как без твоего пэта крыс ловить». «Не расслабляйтесь. С этими тварями всегда надо быть настороже. Они очень хорошо приспосабливаются и выживают в любых условиях. Не забудьте, эта тварь может откладывать яйца, а элитные воины откладывают их прямо в тело человека. Мне как-то раз уже приходилось вынимать целое гнездо из брюха зубра». И повторять этого не хочется. Видимо, здесь, внутри одного из убитых вами воинов, остались живые яйца. Они вылупились, и, пожирая внутренности своих павших сородичей, выросли вот в это и в того гиганта, что мы угомонили вчера. Если у него будет достаточно питания, он будет откладывать яйца снова и снова. Их необходимо уничтожать без жалости. Навещать его тоже надо будет не реже двух раз в день. С утра и вечером. Отряд минимум четыре человека обязательно в касках. Один совершает обмен, трое других держат его на прицеле. Чуть и рыпнется, сразу в расход. Норовистый работник нам ни к чему. Ясно, все так и сделаем. Хич, ну что там у вас? Как она хлетучие мыши, большие. Я в пузо одну ножом ткнул. Из нее какая-то гадость полилась. А работы есть. Первый, второй ранг. Примерно по пятнадцать-двадцать штук стушки. Нашёл один мутаген на ночное зрение хренового качества. Плохо дело. Видимо, эти мышки ночью на огонек паучку прилетели, а он их цап-царап, кислотой залил и настаиваться подвесил. Вовремя мы подоспели. С такой обильной кормежкой тут скоро все в яйцах бы его было, а затем и в пауках. Надо держать его в черном теле, лишь бы не сдох и мог. Договорить слово «работать» я не успел. Раздалось сразу два предупреждающих возгласа от обоих наших сторожевых. «Воздух! Птички! Полундра!»